Приходится и мне подтягиваться. Натягиваю штаны и рубашку. Дрыхнем мы по-барски, в белье. Благо конверта вкладышей в мешок у Николаевича оказался немалый запас. Пытаюсь выведать, что случилось. Оказывается, прибыли два катера из Кронштадта. Званцев сообщил, что для нас есть груз. Он уже нас ждет. Потребно два человека. Из них один командир, а другой доктор, для приемки. Ну, за подарками-то я всегда готов. Подхватываемся и двигаем.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 Званцев нетерпеливо вышагивает между двух баулов, стоящих на берегу у пристани. Один какой-то прорезиненный, другой опять же здравучая китайская сумка для челноков. В виде сюрприза перед сумками, опираясь на сошки, стоит залехватского вида ручной пулемет. Очень знакомый, но сходу не припомнить. Ого, РПД, восклицает Николаевич, и мне становится немного стыдно. Ну разумеется, РПД, только без банки снизу.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 Как минимум, постоянному составу раздать. Надо еще пересчитать, сколько получается. Может и на беженцев хватит. Не отходя от мешка, вручают три баночки присутствующим, вежливо берут. После коротенькой лекции о весеннем о авитаминозе пробуждается некоторый интерес. Задолбаюсь я так всех уговаривать. Впрочем, народ у нас такой. К своему здоровью относится наплевательски. Вот курить по пачке в день это гораздо, а витаминки лопать как-то скучно.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 Но это понятно, при инсульте их прям спасает. В Питере такое было заметно, когда в определенные дни вдруг валом валились инсультники и инфарктники, что и грустно и смешно. Были подскоки такового в дни, когда девушки массово переходили на летнюю одежду. Им вишетели сами хвастаться обнаженными, а у мужиков кровеносная система не выдерживает вида открытых ляжек и сисек в декольте. А вот чего они аспирина накидали, как профилактика тромбозов, ясненько. Ну что ж, славно. «Надо будет выгрузить половину для медпункта. К слову, надо быть там и стиляризатор поставить. И этот инструментарий продезинфицировать. На всякий случай. Жалко, что забыл все уже. Надо освежить в памяти. А что у Николаевича?» Николаевич сурово копается в бездонном мешке и вытягивает разные предметы, складывая их кучками, редками и горками. Званцев, как дремлющий кот, подтягивает, не торопясь, третью чашку кофе. Дарья Ивановна витрину раскулачила. Чашка-то с видами Петропаловки. Но я уверен, что хитрый cap 3 успевает оценить и нашу мимику, и телодвижение, и обстановку не только в зале, но и метров на 50 вокруг, вверх и даже вниз. Я вижу банки магазинов КРПД. Всего числом 4. Пулеметные черные ленты внутри, хвостики торчат. Рядом в навалку штабельками три разного вида картонно-металлические цилиндры, явно сигнальные ракеты. Два с такими бухать. Три непонятного вида металлических цилиндрических деталей. Шесть пистолетов ПМ с запасными обоймами. С красно-коричневыми щечками на рукоятках. Шесть старинного вида индивидуальных раций. Коробка с патронами к ПМ. Куча каких-то невнятных видов тряпок с лямками. Пара десятков железных магазинов к АК. Какие-то коробочки. А что это за цилиндрики? Не утерпев задавить идиотский вопрос. ПБС. Прибор бесшумной стрельбы для АК. Отвечает Званцев.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 Поэтому слегка надо обколотить его перед пуском. И у них уже срок годности вышел. Тем не менее, они в рабочем состоянии. Раньше делали вещи прочные и качественно. А это разгрузки? Странные какие-то. Да, лифчики. Странные, но просто самодельные. На первое время сгодятся. Рассчитаны на 4 магазина КАКа, сбоку открытой кобура под ПМ, карман под ИПП, карман под ракету и карман для всякой Мерхлюндии. Примерьте пока. Примеряю лифчик. Крест-накрест лямки на плече, какая-то подвязка на поясе, материал брезент вроде, сшито все грубовато, но прочно. Ощущение дурацкое, словно отдел передник. Николаевич протягивает ПМ. Обойму к нему и пару коробочек с патронами. Так у меня же вроде с ТТ есть. Из ТТ доводилось стрелять? Пока нет, а из ПМ. Из него стрелял. Вот и держите. Получается так, что ПМ тут как бы не у всех. А это выходит как знак отличия вот пусть у вас и будет, еще один, овчинникову отнесите, как презент от разведки с медициной. А насчет остальных какие виды, один себе, мне он лучше по руке, чем ТТ, остальные под нокоть, и пусть пока полежат. У меня медсестра его просила, вроде как умеет пользоваться, это которая там спит в медпункте, сегодня ее с собой берете, но она вроде как самая боевая. Получается так, раз боевая с нами пойдет то лучше, чтобы знакомое оружие у нее было, а то засандалит кому из нас спину. Николаевич выбирает еще пару ПМов с соответствующим гарниром. Потом выдает мне ракету из средней кучки. Патрон сигнальный, ночного и дневного действия. Принцип действия у них тот же, что и у ракет. Патрон приводится в действие выдергиванием запального шнура. Только необходимо помнить, расположение пускового шнура в сигнальном патроне противоположно, не как у ракеты.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 Тогда я сейчас в медпункт и Ковчинникову. Операция когда начинается? Сразу после утреннего совещания. Без завтрака? Потом позавтракаем, голодно и злее будем. Но вы же можете позавтракать до операции, да? Думаю, что не стоит. Мне кажется, что большая опасность получить пулю от кого-то, чем нарваться на зомби. Холодно сегодня. Набиваю сумму для медпункта. Неожиданно нахожу еще пакет. Зажимы, набор кривых хирургических игл, и к ним кигут и шелк. Неплохо, очень неплохо. О, и спирт есть. Странно, что сразу не заметил. Навьютившись, вылезаю на площадь. Мокрый ветер с наслаждением залепляет мне физиономию здоровенными хлопьями снега. Весна на дворе. Надежда Николаевна, медсестра СТТ на боку, уже выслушивает какую-то женщину. Судя по спокойным лицам, разговор либо за жизнь, либо о каком-нибудь пустяке, который сам по себе ничто иное, как повод просто излить душу слушающему тебя человеку. Например, той же медсестре. Мое появление с сумкой нарушает идилию. Пациентка прощается, и мы переходим к делу. Информацию о том, что она сегодня участвует в определенном боевом мероприятии, медсестра воспринимает совершенно спокойно. Только спрашивает, когда быть готовой. ПМ вызывает у нее неподдельную радость. А так и не стрелявшей ТТ, она просит оставить ей. Та медсестричка, что живет в кавалере, тоже на надежду глядя попросила оружие. Говорит, стреляла раньше.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 Прошу вызвать на себя подмену и готовиться к десантной деятельности. Подменщицу прошу сориентироваться на то, что и надо будет выдавать витамины по командам. Овчинников уже на месте. Похоже, я вперся на какое-то хоссовещание с артмузейскими. Приветствую отставников и вручаю от лица и разведки ПМ обойму и патроны, когда это этого медсестре. Получаю спасибо от лица службы и двигаю обратно. Похоже, что только-только успею собраться. Наш уже готовится к выходу, набивают рожки, подгоняют нелепые лифчики и упаковывают на них всякое полезное добро. Снайпера уже, как я вижу, воится сока, и на концах стволов приделаны глушители ПБС, остальные, как и я сам, с ППСами. Николаевич почему-то для себя выбрал ППШ, копается, снаряжает диск. Пара снаряженных уже лежит рядом. Замечаю, что Дима, опер, остался с ТТ, видно на ПМ и Николаевич и впрямь лапу наложил.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 Остальные молча соглашаются. Мы с Николаевичем двигаем к гауптвахте. Остальные тащатся на лед. Там уже идет посадка на катера. Заодно будет доп. инструктаж от мариманов. Чертов Званцев так и не дал патронов к АКБ. И снайпера пошли пустые. По словам КАП-3, патрон они получат на катерах. Часть мариманов тоже с такими же автоматами. В помещении штаба крепости нервозность висит в воздухе. Приходящим тут же раздают неплохо состряпанной схемки операции. Причем уже заламинированной, отлично. Сразу видно, что где и кто куда. Овчинников просит всех очень кратко. Ну раз кратко, то сообщая, что медпункт заработал в практически круглосуточном режиме. Поступили витамины, и потому прошу службу забрать для своих служивых соответственное количество. Потому как весна у всех, и так витаминоз и цинга там ни к чему. Николаевич докладывает, что вчера в Кронштадте опробованный новый метод упокоения зомби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 По его словам, зомби Сенатской площади оттянулись к Исаакиевскому собору, и там на Сенатской сейчас считано единицы. Потому он предлагает в изменении первоначального плана высадку произвести тихо, без шумовых и световых эффектов, прямо по Петровскому спуску и по плану. Второе, высадить сначала именно группы там с целью максимально быстрого возведения заграждений, прикрывающего Петровский спуск.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 Вот, выдали ламинированные схемы, даже не подтереться, ну да ладно. Выкатываемся на лед, нас ждут хивусы и их катера от МЧС. Грузимся вместе с мужиками из гарнизона. Ильяс и Андрей не видно, оказывается они вместе с мариманами, теми, что с АКБ уже на месте и отстреливают зомби с места высадки. Нас предупреждает о нежелательной стрельбе по окнам жилых домов и школ, и особенно о том, что нельзя стрелять по воротам в западной адмиралтейства. Там уже скопились курсанты. Перед нами должны высадиться моряки из группы «Сенат». Но на их катерах сейчас развлекаются снайпера. А те катера, что свободны, не смогут подойти у пристани. У них осадка больше. Николай еще неожиданно усмехается мне и на ухо шепчет. «Не расслабляйся, доктор. Но я давно заметил, если в начале операции бардак, то дальше идет нормально. А если в начале все по часам, кончается бардаком. Но бардак вообще-то самоокупаемое учреждение, приносящее доход»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 но через несколько секунд буквально Николаевич командует «Пошли», а катера сдвигаются в сторону Дворцового моста. Но вот мы на Адмиралтейской набережной. Ни одного неупокойного не видим. Набережная метров на 200 пустынно. На ней много машин, некоторые перевернутые, те, которые я вижу, мятые, с битыми фарами и фонарями. Уже привычные кучи тряпья, из которых торчат синевато-бледные кисти рук и нелепые яркие кроссовки или темные башмаки,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 И они дружно начинают таскать груз с баржи и буксира. Прибывший катер разгружает еще мариманов. На нем же прибывший Званцев. Ему удается худно-бедно урегулировать процесс. Несколько моряков с ППШ встают с жидкой цепью лицом к Сенатской площади. Мы цепочкой перекрываем набережную с другой стороны этой арки. Вовка наконец-то добирается до мертвяка у павильона. Больше пока цели не видно. Возможно это потому, что снег валит уже не хлопьями, а пластами.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 Потом наконец прибыли непосредственно саперы, и непродуктивный морской энтузиазм сменился четкой сборкой. Со стороны Сенатской площади каркас лесов прикрывают щитами из рифлёного железа. Получается довольно изящно, разве что парусность большая, как бы не сдула эту стену, вон как щиты качает. Но сапер своё дело знает, и когда только стенка становится сплошняком, стоит она прочно, не болтаясь на ветру. Замечаю расщалки и то, что похоже к асфальту леса прикрепили.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 Но вот носик пули раскрашен незнакомо, двухцветно-черный нос, а же зелено-синяя полоска. Это что, ККБ? Они самые, 762УС. А че Ильяс бесится? А ему спину со всей дури рамы от лесов долбанули, когда мы через баржу перебирались. Тогда понятно. Готовы? Еще нет, сейчас магазины набьем. Подходит Званцев, а с ним еще пара офицеров того же ранга. Один предлагает быстро продвинуться к восточной арке. Похоже, что Званцев собирается остушать пыл, выбравшихся наконец из осады товарищей, старым анекдотом про быка, который медленно-медленно спускается с холма, но передумывает, смотрит на них внимательно и говорит. Основная задача – поставить без потери заграждение к дворцовой пристани, а быстро только кошки родятся. Сейчас флотские снайпера начнут продвигаться по набережной, а разведка почистит все в жилом квартале и без свалки. Ребята насиделись. Мы их тогда сейчас отправим чистить помещение внутри Адмиралтейства. Там еще есть мертвецы. Ни в коем разе. Точно будут потери. Так что ж нам сидеть опять руки сложа! Пока да. И уймите, ребят. А что, что-то развеселились? Операция еще не закончена. Есть товарищ начальник. Моряки с бесшумками выстраиваются в шеренгу. Сзади них Михайловский подпирают. На нашу артель выпадает задача пройти внутрь квартала. Зачистив Черноморский... Керченский и Азовский переулки. Тяжелое место. Два рыза кутки, какие-то сараюшки построены еще при Меньшикове, наверное. Зомби тут же немного оказалось, до сотни. Ну и медленные они были. Один меня пугал сильно. Я не думал, что эта куча мусора, занесенная снегом, скрывает в себе и сидящего человека. Засек, когда он стал шевелиться и протянул руки. Скрича, забабахал четыре патрона туда, где должна была быть голова. Попал, вероятно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 Правда, и расстояние было всего ничего. Людей в окнах видели пару раз. Тетка открыла окно и попросила выпустить их. На лестнице стоят эти. Велели потерпеть. Зачистка домов пока не в наших задачах. Предупредил о том, что выходим на набережную. Аккуратно вышли. Мариманы странно себя ведут. То и дело стоят на коленку и смотрят под стоящие машины. Спросил их, в чем дело. Оказывается, зомби прячутся под машинами от снега, что ли.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 Из-под помятой десятки торчит по пояс грязнючий труп. Автоматчики влепили в него не менее полусотни пуль. Примерившись, тяну его из-под машины, выбрав для тяги более-менее чистый кусок рукава, но без натуги вылезает полностью. «Бампер, перелом», — заявляет Дмитрич. Да, у мужичка перебиты голени, в типовом месте, именно как обычно ломает ноги пешеходу, наскочившему на него автомобиль. Ноги вместе перелома изогнуты под углом, и ступни в носках вывернуты.